Глава 19. Даша. Я редко бываю на выставках, поэтому меня удивляет, что вопреки тому, что помпезное открытие было вчера, сегодня все равно в галерее довольно много людей. Гардеробная по желанию, но Ольга очень хочет продемонстрировать свое платье, поэтому говорит, что здесь душно и убеждает в этом меня. «Хорошо, хорошо», – сдаюсь я, избавляюсь от верхней одежды. Подруга крутится по сторонам, и я шепчу ей, что щавель придет только если мы ему позвоним. «А ты позвонишь?» — интересуется она. «Да». «Но так как он захочет услышать в свою честь дифирамбы, надо хоть подготовиться. Давай посмотрим работы». «Конечно», — соглашается она живо. «Мы ведь для этого и пришли». «Ну да, ну да». Обеих из нас на выставку привели совершенно иные интересы. Меня, контакты фотографов и дизайнеров, а ее? Ну, здесь даже пояснять не приходится, лично сам щавель. Галерея довольно большая, здесь много работ, мимо которых задумчивым видом прохаживаются зрители. У некоторых фотографии они останавливаются, словно увидели что-то необычное. Обсуждают и не торопясь идут дальше. Ни Ольга, ни я в искусстве фотографии не разбираемся, поэтому не можем оценить ракурс, свет или что там еще. И все же многие работы словно тормозят возле себя, заставляя всмотреться. Старый заброшенный трамвай, красная краска с которого облезает крупными хлопьями, он кажется разбитым, больным и забытым надстойником, куда его загнали» но над ним нависают ярко-сиреневые ветки сирения. Они заботливо прячут его от солнца, дают тень, в которой он может и дальше едва заметно дышать, надеясь, что однажды снова понадобится людям, которым служил столько лет. Дождь, вечер, лужа, на которую смотрит худой котенок. Несчастный, потрепанный, голодный. Он словно выискивает в темной воде светлые звезды. И, пожалуй, одну точно находит, потому что на той стороне улицы видны два силуэта детей, мальчик и девочка. И девочка уже делает шаг в сторону котенка, хотя мальчик и пытается ее удержать. Море свободное, неприступное, бьющийся о пустынный пирс в густых сумерках и своим нравом заставляя сгущаться серые тени. Солнечный луч пронзает сизое небо, где мечется беспокойная чайка. Эта фотография настолько живая, настолько глубокая, что я долго не могу от нее отойти. И так долго всматриваясь в нее, что мне начинает казаться, я уже видела этот пирс. Старые сломленные лавочки, на которых старушки тщетно пытаются найти место, куда можно присесть, чтобы не упасть от усталости. Ночные фонари, которые заглядывают в окна людей, чтобы им было спокойно и уютно и они не жалуются на ливень, просто немного согнулись, чтобы спрятать лицо. Люди, много людей, целующиеся, в ссоре, за минуту до расставания, в пути и уставшие от долгой дороги. Меня настолько потрясают работы, что хочется навсегда забыть о встроенной камере в телефоне. Как ни старайся, это все равно будет не то и не так. Не так пронзительно не так по-настоящему и не так жизненно. На Ольгу, наверное, работы производят такое же сильное впечатление, потому что не слышно ни одного комментария, не поступает ни одного намека позвонить Щавелю. Мы просто молча идем от фотографии к фотографии, любуясь городом, собирая его по кусочкам, чтобы узнать с тех сторон, которые до этого словно были спрятаны в чьей то тайник». Мы обходим едва ли половину работ, но я уже сейчас готова позвонить Чавелю и признать, что он гениален. Он и два других фотографа, чьи имена видны внизу фотографии. Я достаю телефон, пытаясь унять волнение, которое меня хватило от такого таланта чувствовать душу города, улавливать его ритм, то медленный и томительный, то быстрый, за которым попробую гнаться. Нахожу контакт фотографа, нажимаю на зеленую кнопку. И вдруг... Ну и как? Слышится мужской голос по ту сторону телефона. А я не могу ничего сказать. Я понятия не имею, кому я звоню. Забываю. Хм, значит, вы уже в галерее», — делает кто-то вывод. Я киваю, слышу в ответ гудки, медленно возвращаю свой телефон в сумочку. И завороженно смотрю на фотографию, которая только что подошла. Хотя она кажется мне даже не фотографией, а картиной. Настолько она нереальная, хотя и из жизни. Моей жизни. Потому что на этой фотографии я... Красиво. Доносится до меня голос Ольги. Ты очень красивая, Даш. Подруга говорит что-то еще, я киваю на каждое ее слово. А потом становится тихо, удивительно тихо как будто я остаюсь с этой фотографией один на один. Склоняю голову на бок, прикусываю губу и смотрю. Впервые смотрю, как выглядит со стороны кусочек моей собственной жизни. Расколотые с одной стороны ступени, позади закрытые жалюзи, на которых осела пыль, а на этих ступенях сидит девушка, сжимая в одной руке туфли на каблуках. Девушка настолько глубоко погружена в свои мысли, что не замечает, как ветер треплет ее волосы, собранные в хвост, и не поправляет светлую прядь, что уже выбилась из прически. Она даже не обращает внимания, что шнуровка на боковом разрезе ее длинной юбки расслабилась и позволяет увидеть ажурную кромку чулок. Ей нет никакого дела до людей которые, проходя мимо, оглядываются на нее с интересом. А еще... Она так напряженно всматривается вдаль. Слышу, как звучат мои мысли. Словно надеется, что сейчас в этот поворот свернет. Приятный голос, знакомый. Но, наверное, так и должно быть. Это ведь мои мысли. «Кто?» Раздается в ответ уже иное. Чуждое удивление которая заставляет меня слегка удивиться. «Неужели здесь непонятно? Как можно этого не увидеть? Это же элементарно!» «Счастье!» Выдыхаю очевидный ответ. «Счастье!» Слышу ответный выдох, словно кто-то пробует давно забытое слово на вкус. И на секунду мне кажется, что фотография умеет творить волшебство, потому что на меня накатывает странное ощущение, как будто счастье действительно бродит поблизости. И если набраться храбрости и обернуться, его даже можно увидеть. Странное чувство, которое холодит, будоражит, страшит. И я хочу, но не могу заставить себя повернуть голову. А вдруг это только иллюзия? А вдруг это тоже самообман? И все-таки я так сильно хочу, чтобы это было реальностью. Хочу на секунду позволить себе поддаться безумию. Опускаю голову, чтобы разочарование не было сильным. Уже хочу обернуться, но... Да ну, ерунда какая-то. Фыркает кто-то резко у меня за спиной. И я выныриваю из непонятной прострации, где реальность граничила с волшебством. Я отчетливо понимаю, что так не бывает. Счастье не пыталось подкрасться. Оно не собиралось даже подкрадываться. Я в реальности, в галерее. А позади меня два незнакомца, мужчина и женщина, которые даже не видят меня, не замечают меня, потому что смотрят на фотографию и пытаются понять, почему именно это захотел снять фотограф. «Какое может быть счастье в таких условиях?» продолжает капризно женщина, которую я не вижу и видеть уже не хочу. «Ты посмотри!» «Я вообще не понимаю, как это могло оказаться на такой выставке?» «Нет, Шавель не гениален. Бедный мальчик просто сошел с ума. Как это могли выставить в галерее?» «Мне хочется сжаться от слов незнакомой женщины, но я лишь сильнее выпрямляю спину». «Ну посмотри, посмотри!» Продолжает она убеждать своего собеседника, который не торопится с ней соглашаться. «На стене не граффити, а какое-то убожество! Я даже разобрать не могу, это точно цветок? А надпись? Ты видишь, что там написано? А ведь это могут увидеть и дети!» Я бросаю еще один взгляд на фотографию и впервые, как обычно, замечаю детали, которые от меня ускользнули. На стене дома, у которого сидит девушка, кто-то пытался нарисовать некий цветок, но изобразил его в виде набора каких-то осколков. А вот кто-то другой, уверенный так, что в смысле не приходится сомневаться, черканул над ромашкой пошленький лозунг Факми. Нет, женщина в чем-то права. Но можно же было замазать эту надпись. Или отфотошопить цветок, чтобы с уверенностью сказать, что конкретно эти осколки собой представляют. Я грустно вздыхаю, сматриваюсь в цветок, и мне кажется... «Это ромашка!» Без столики сомнений сообщает за моей спиной мужской голос. «Ромашка, которая мерзнет от первой изморози!» «Ты о графите? Интересуется женщина. Мужчина медлит с ответом. «Я замираю. Не знаю почему, но очень хочу услышать, что именно он скажет. Хочу услышать, наверное, потому что мне нравится то, что он видит. Он умеет видеть оттенки, которых я даже не замечаю» но которые мне интересны». «Знаешь...» начинает мужчина задумчиво. Но я не успеваю слышать, что именно он говорит. Ко мне подлетает вихрь в разноцветном платье и уносит меня к художнику, который же пришел, и желает послушать оды в честь своей гениальности. Это чушь. И так не бывает. Я, видимо, просто снова на секунду шагнула за какую-то грань, потому что мне кажется что два выдоха звучат в унисон. Мой. И мужчины, который остается в фотографии. И только спустя минуту, когда мы оказываемся уже достаточно далеко, и я вижу улыбающееся лицо Щавеля, я замедляюсь, высвобождаясь из хватки подруги и оборачиваюсь. Мне очень хочется обернуться. Меня словно что-то толкает обернуться и увидеть мужчину, который не только уверенно заглядывает в самую суть, но и вскрывает ее. Но мужчина и женщина уже отходят от фотографии, плавно перебираясь к другим, и я вижу не так и много. Темноволосая женщина, одетая в эффектный брючный костюм, сколько ей лет, пожалуй, точно не скажет и паспорт, потому что она ухоженная, явно очень следит за собой и денег на себя не жалеет. Женщина неожиданно поворачивает голову в мою сторону, и мне начинает казаться, что она смотрит именно на меня, хотя вряд ли. Возможно, она смотрит на щавеля, которого, кажется, знает. Красивая, очень красивая женщина. А вот мужчина... Он словно избегает взглядов. Нет, не боится но старается, чтобы в первую очередь была заметна женщина рядом с ним. Отнюдь не его. Все, что я различаю, это синий модный костюм, жилистую фигуру, высокий рост и короткие черные волосы. А потом мужчина и женщина переходят в другой зал. И я знаю, что мы уже вряд ли пересечемся, потому что фотограф подхватывает меня и Ольгу, убеждает, что его гениальные работы мы видели, а остальные можно и пропустить и мы идем на чашечку кофе в ресторан, который находится всего в двух минутах ходьбы. Ольга пытается произвести впечатление и действительно заказывает только кофе. Мы же с фотографом уверенно выбираем вино. Хочется не столько выпить, сколько прочувствовать вкус этого дня. Он чуть терпкий, приятный, но с ноткой легкой горечи. Как будто все в порядке и хорошо. И все же что-то пошло немного не так.